6. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Некоторые думают, что мир познан. Даже базу рассуждения подводят типа того, что если все интересное в этом мире – это сфера мира как таковая, а размеры ее конечны, то значит рано или поздно человек напряжется и выявит все тайны. Особенно на суше, где ему самой своей природой положено жить и поживать, и добра наживать. Пожалуй, это могло бы быть так, если бы иногда, ну вот как 7 лет назад, кое-кто не смахнул все фигуры с доски и не сказал, а пошла лесом та прошлая партия, не сыграть ли нам по новой. Вот именно потому мы теперь и прем лесом, на самом деле и без балды. Прем по тропическому лесу, девственно чистому не только от представителей бывшей империи, а ныне страны неизвестных отцов. Ну и вообще от людей с цивилизационной закваской. Быть может, тут таковых и ранее не водилось. Быть может. Но тогда тем более спрашивается, из-за чего надо было начинать махаться дубинками. Из-за каких-то таких неподеленных территорий. Тут вокруг тех территорий хватит уместить не одну страну участника, типа королевства Ноюи, к примеру, которая уже сгинула в большой дубиночной разборке. По крайней мере, никто о нем давно не вспоминает. Ныне мир вокруг снова первозданно чист и непознан. Быть может теперь он не просто непознан, но и непознаваем в принципе. Разве не исключено? Очень даже может быть. Вот сгинет тут наша экспедиция без следа, прикончат ее какие-нибудь напасти. Допустимо, что очень даже известные, до тривиальности. Клещкий степер или муха-черный хоботок. Однако для внешнего мира, для Департамента науки мы просто исчезнем. Черта лысого его в нынешней суетне угораздит послать новую экспедицию на поиски сгинувшей. Да и кто гарантирует, что и экспедиция 2 выйдет из этой зеленой бездны целехонько? Вот такие рассуждения приблизительно. То есть вместо получения ответов на кое-какие вопросы, наша вылазка в тропике лишь добавит новых. И в сущности увеличит территорию непознанного. Мир непознаваем. Куда денешься?